Глава третья. На улицах Москвы стараюсь не превышать скорость и не нарушать правила дорожного движения. Надеюсь, меня не остановят гаишники. Я выпила всего-то пол бокала легкого игристого. Не вызывать же такси из-за такой ерунды. По дороге домой заезжаю в супермаркет и покупаю самое дорогое шампанское. Отметить мое повышение. Хочу сделать Витьке сюрприз поэтому не звоню ему и не предупреждаю о том, что фитнес у меня сегодня отменяется, а романтический ужин с шампанским в его компании намечается. Бедный Виктор – типичный очкастый программист-айтишник. Руководство освободило его от обязанности посещать офис, поэтому он работает из дома. К слову, из моего дома. Почти 24 часа в сутки. Мне его часто бывает очень жаль, потому что он практически не контактирует с людьми, и иногда бывает похож на зомби или дикаря-неандертальца. Я всеми силами стараюсь его как-то развеять и вытащить в люди, но у меня никогда не получается отодрать его от трех его компьютеров. Но сегодня-то он не сможет мне отказать. Открываю ключами дверь и тихонько захожу в квартиру. Тут же натыкаюсь на Витькин черный пластиковый чемодан на колесах, стоящий посреди прихожей, и две открытые спортивные сумки с его вещами. В голову сразу же приходит нехорошая догадка. А Витька-то не промах. Успел меня опередить и сделал мне сюрприз первым. Громко захлопываю входную дверь и прислушиваюсь к звукам в квартире. Из комнаты тут же появляется Витька с испуганным лицом и стопкой книг в руках. На мгновение замирает, с ужасом уставясь на меня. Он явно не ожидал моего внезапного возвращения домой. Из ванной комнаты выскакивает девица лет двадцати с набором его мыльно-рыльных принадлежностей в руках и вопросительно смотрит то на него, то на меня. «Виктор?» – удивленно произношу я, опешив и застыв с бутылкой шампанского в руке. «А что здесь происходит?» «Хотя я уже прекрасно понимаю, что именно здесь происходит». «Только не ори!» – с вызовом бросает мне Витька, придя в себя. Поправляет очки. Быстро кидает книги в сумку и со свистом закрывает молнию. «Тома, это клади в другую!» Обращается к девице. Тома послушно укладывает его принадлежности во вторую сумку, с опаской косясь на меня. «Витя, я когда-нибудь на тебя орала?» Потрясенно интересуюсь я. «Это уже не важно!» Сконфуженно бормочет Витька, скидывает с ног домашние тапки, быстро засовывает их во вторую сумку и тоже со свистом закрывает молнию. «Ты что, от меня уходишь?» «Не верю я своим глазам». «А ты не видишь?» – спешно надевает мокосиную куртку. «Ухожу». Как-то это больше смахивает не на уход, а на трусливый побег по-английски под прикрытием новой пассии. Бросаю гневный взгляд на Тому, жмущуюся рядом с Витькой. м как ни назови, но так будет лучше для всех красный как рак витька молча подхватывает одной рукой чемодан а другой сумку тома бери вторую сумку командует он та послушно берет сумку а, а ты вообще собирался мне рассказать о своем уходе и о том что так будет лучше для всех загораживаю собой входную дверь и отступать не собираюсь или не собирался конечно собирался когда М, -м, м Знаешь, Кристина, во избежание истерики и скандалов иногда лучше уйти именно вот так, по-английски и не прощаясь. Отойди от двери, пожалуйста». «Не отойду. Я когда-нибудь устраивала тебе истерики и скандалы. В очередной раз поражаюсь я, отчаянно прижимая к груди бутылку шампанского. Почему ты напоследок решил сделать из меня монстра? Неужели нельзя было просто по-человечески со мной поговорить?» Или проще свалить втихую, как вор, как преступник? Можешь обзывать меня, как хочешь. А я поступил так, как считал нужным. Господи, не верю я своим ушам и всему происходящему. А это что за мадам? Киваю я на молчащую, испуганную девицу. И почему она находится в моей квартире? Какое-то очень знакомое лицо. Откуда я ее знаю? Не трогай Тому, ты ее не знаешь. «Да не трогаю я твою Тому!» «Ах, да, точно!» Вдруг вспоминаю я. «Это же администратор из фитнес-клуба, в котором мы с тобой познакомились. Так значит, вот на кого ты меня променял!» «Кристина, не надо пошлых сцен. Никого я ни на кого не менял. Если уж на то пошло, между нами никогда не было ни глубоких чувств, ни тем более любви. И ты это прекрасно знаешь». Поэтому расстаться и не тратить зря время друг на друга – самое лучшее решение. Я молчу и с горечью понимаю, что Витька абсолютно прав. Не было между нами ни чувств, ни тем более любви. И Витька совсем не герой моего романа. Если честно, я держала его рядом с собой только для того, чтобы не быть одной. Как мы еще просуществовали вместе почти полгода. Шок. До свидания, Виктор. Желаю тебе счастья. С трудом выжимаю от себя и отхожу от двери. — Я тоже желаю тебе счастья, Кристина, а также большой любви. — Прощай. Дрогнувшим голосом отвечает Витька и бочком выдвигается со своими манатками из квартиры. Тома спешно следует за ним, пряча от меня глаза и волоча за собой тяжелую сумку. Входная дверь закрывается. Я остаюсь одна. Скидываю туфли. Бреду на кухню и ставлю в холодильник уже ненужную бутылку шампанского. Затем выхожу на балкон и устало облокачиваюсь на перила. Итак, что я имею в сухом остатке к 33 годам? Однокомнатную квартирку в элитном жилом комплексе, купленную недавно на накопленные за 10 лет сбережения. Белый мерз с пробегом. И полученную сегодня должность финансового директора. Мало, очень мало. Мне недостаточно одного финансового благополучия, а женская реализация и счастье в личной жизни. Ни мужа, ни семьи, ни детей. Эти пункты из моего грандиозного плана осуществить не удалось, как я ни старалась. А любовь? Я напрочь забыла, что есть такое чувство на земле после расставания с Егором. Почему у меня не клеится личная жизнь? Вот и очередной Витька от меня сбежал. А вдруг настоящая любовь бывает только раз в жизни. Подумай, а вдруг ее больше не будет. И никто и никогда не будет любить тебя так сильно, как я. С тоской вспоминаю слова Егора, когда я улетала от него в Америку. Задумчиво смотрю вниз с высоты двадцать третьего этажа: Нет, я не собираюсь прыгать вниз из-за Викиного подлого побега. Я подсчитываю количество несложившихся отношений с мужчинами за последние десяток лет. И это количество зашкаливает. В какой-то момент я сбиваюсь со счета. Меня вдруг осеняет, что все расставания с мужчинами далеко не случайность, а странная закономерность, пугающая, настораживающая и леденящая душу. За столько лет не создать нормальных парных отношений при искреннем огромном желании мне, молодой, красивой и успешной женщине. Это явно ненормально. Этого просто не может быть. Но почему так? Должна же быть причина. Необходимо в этом разобраться и как можно скорее. В голове царит полная неразбериха из разнообразных домыслов и предположений. Без посторонней помощи мне точно не справиться. И я звоню Натали, которая, по моим подсчетам, должна была уже налетаться в воздухе и вдоволь растягиваться в гамаках. Натали, ты уже закончила летать в гамаках? Ты мне срочно нужна. Надо встретиться, обсудить кое-что. Аэрострейчинг закончился, а сейчас мы с Анжелой на стоун массажа с горячими камнями. Томным слабым голосом отвечает Натали. И я представляю, как им с Анжелой хорошо в данный момент по сравнению со мной. Анжела – наша общая с Натали подруга по фитнес-клубу. Гламурная киса неопределенного возраста. Жена известного банкира. Анжели, привет передавай». «Предлагаю сегодня всем вместе, включая Анжелу, завалиться в наш любимый ночной бар и отметить мое повышение». «Классная идея!» – оживляется Натали. «Анжела будет только за. У нее тут как раз такая драма. Будет о чем поговорить». «У меня тоже драма», – мрачно говорю я. «И у тебя драма? Подожди, а как же Витька? Ты же с ним хотела отмечать свое повышение». Расхотела. Нет больше Витьки. А куда он делся? Помер? Пугается Натали. Да ну тебя! Такие, как он, так просто не помирают. Господи, случилось что-то? Случилось. Не по телефону же. Расскажу при встрече. Через два часа жду вас в баре. И чтобы как штыки. Немедленно заканчиваю разговоры за спазма в горле. Глаза вдруг непроизвольно наполняются слезами, а гобы начинают дрожать. И как бы я ни строила из себя сильную супервумен, которая всегда все сама, и коня на скаку, и в горящую избу, я простая, обычная, слабая и одинокая женщина. И сейчас мне очень больно и плохо. Срочно достаю из бара антидот от такого состояния, бутылку вискаря. Сразу выпиваю залпом целый стакан, зажмуриваюсь и вытираю слезы. По телу разливается успокаивающее божественное тепло, Душевная боль постепенно приглушается. Выпивая еще полстакана. Становится гораздо легче. По крайней мере, губы больше не дрожат и слезы не наворачиваются. Из закуски нахожу в пустом холодильнике только один маринованный огурец, одиноко плавающий в банке в рассоле. Витька при своем побеге, пользуясь моим отсутствием, утащил с собой все продукты и опустошил холодильник. Редкостный крохобор. Тяжело вздыхаю и закусывая огурцом. Собираюсь в ночной бар, как на красную дорожку кинофестиваля. Облачаюсь в свое самое сексуальное вечернее коктейльное платье. Освежаю макияж и надеваю босоножки на высокой шпильке. Как будто сегодня в баре я встречу сказочного принца, мужчину своей мечты. А вдруг? Затем вызываю такси, беру сумочку и еду навстречу с девочками зализывать раны.